Глава 13. Империя Оствер, Данце, 9 марта 1408 года. Мне повезло. Иллир Анха находился в своем святилище, и учитель смог уделить ученику полчаса своего драгоценного времени. Но, как ни странно, когда я сообщил о пророчестве Иеремии, он отнесся к этому совершенно равнодушно и, пожав плечами, сказал «Пророк» с которым ты встретился, далеко не единственный в империи и далеко не самый результативный. В каждом религиозном культе есть люди, которые прозревают будущее. Но имеется проблема. Никто из них не видит полной картины. Поэтому пророков бывает интересно послушать. Очень уж складно они рассказывают о будущем. А вот доверять им и полагаться на их слова нельзя. «Хотя бы по той причине, что дар правиться люди получают от богов, а они, в свою очередь, посылают пророкам видения, которые им выгодны. А в случае с Иеремией мы вообще не знаем, кто его покровители и чего они хотят. Понимаешь, о чем я толкую?» Услышав такое, я еще раз хорошо все обдумал и решил, что Илир, конечно же, прав. Боги только кажутся всемогущими, но их сила имеет ограничения, и они обязаны следовать определенным правилам. По этой причине, где сверхсущества, которых люди считают богами, не могут оказать на смертных прямое воздействие, там применяются различные уловки. Например, через пророков внушается некая позиция и последователи сверхсущества, а вслед за ними другие люди начинают менять реальность в пользу этих богов. Так что спорить с Элиром я не стал. Кто он, а кто я? Мы на разных уровнях, и мне его не переубедить. Проще было с ним согласиться, и я это сделал. После чего мы обговорили текущее положение дел в империи и расстались. Иллир продолжал искать способы безопасно и максимально быстро оживить свою возлюбленную. Все остальное для него на втором плане, и помогать империи одержать победу над врагами в ближайшее время он не собирался. Ну а я вернулся на службу, и хотя Иллир убедил меня не обращать внимания на пророчества Иеремии, где-то в глубине души затаилась уверенность, что безумец прав. Есть в его словах смысл. «Определенно. И что бы там ни говорил Божественный Учитель, мне следовало идти своим особым путем и готовиться к грядущим неприятностям. А выражаться это будет в укреплении собственного могущества, экономической автономии северных территорий от центральных и южных провинций государства, в формировании новых военизированных соединений и строительстве боевых кораблей». И даже если Иеремия – самый обычный фантазер, можно сказать, агент влияния неизвестных богов, и вторжение орков в мир Каманио не произойдет, укрепление позиций семьи Ройха на севере пойдет мне только на пользу. Решение было принято, вектор развития определен, и, удостоверившись, что имперская тайная стража продолжает расширяться согласно плана, я отправился в свою вотчину. Сначала хотел устроить большую ревизию и проехать по всем владениям, начиная с объекта Ульбар в горах Аста-Малаш и замка Ройха, до всех островов архипелага Ташин-Йох и города аста Но время. Я не мог позволить себе надолго отлучаться из столицы, поэтому ограничился поездкой в Данце, где заранее приказал собраться всем более-менее крупным вассалам, за исключением Верана-Альеры то есть кметским старейшинам-управленцам, наместникам городов, командирам воинских подразделений, вольным пиратским капитанам, вожакам-оборотней и трем самым сильным чародеям магической школы Данцефар. Учитывая мою репутацию и зная, как граф Ройха поступает со слушниками, опоздавших не было. Общего сбора я устраивать не стал, а расположился в одном из кабинетов бывшего здания Совета капитанов – И начал по одному вызывать на ковер проводников моей воли. Все происходило быстро и четко. Вызывался чиновник или офицер, аристократ или вождь. Он входил в кабинет и делал доклад о том, чего добился за минувший год, какие у него проблемы и планы. А пока он говорил, я изучал его досье, которое было составлено людьми балы Керна и постоянно дополнялось. Грешки и слабости водились за каждым. Воровство и мошенничество, убийство и похищение людей, аферы и протекционизм. Пусть даже какая-то мелочевка, вроде поклонения чужим богам и прием подарков, которые можно истолковать как взятку, любовницы и карточные долги. Не бывает идеальных и кристально честных людей. Просто не существует. Чем дольше я жил, тем более ясно это понимал. А самое главное, был вынужден с этим мириться, ибо сам не идеален, и другого человеческого материала у меня не имелось. И зная слабости своих вассалов, чиновников, вольных пиратов и гордых вождей, я давал им понять, что мне все известно, а затем назначал наказание. Кому штраф, кому простое внушение и последнее китайское предупреждение. А когда человек доходил до нужной кондиции, ему отдавались новые приказы. В среднем на каждого посетителя, которого я принял в тот день, тратилось 20 минут. Начал я рано утром, а закончил поздно ночью. И, что характерно, совершенно не устал. Я держался бодрячком, мозг работал словно компьютер, и моя тень, которая в течение дня находилась рядом и помогала с документами, послушно соединилась с телом. После чего, выйдя на балкон, я присел в удобное кресло, скинул сапоги и вытянул ноги. Вот оно блаженство. В кои-то веки я совершенно один и рядом никого. Нет Ламии, которая по уговору с Каис осталась в столице. Нет Керна, который в это самое время следил за покинувшими мой кабинет людьми. Нет Илира Анха, и его потомка императора Марка. Нет Айнура и нет Трори, каждый из которых наверняка в этот самый час находился рядом со своей женщиной. Поэтому никто на меня не давил и не пытался втянуть в очередную проблему. Однако вместо того, чтобы использовать эту передышку для отдыха, я продолжал размышлять о делах графства, которое побольше многих герцогств и даже королевств, подводил общий итог минувшего дня и думал о том, что произойдет дальше. Когда я вернул родовые владения, мне было трудно. Верных людей мало, да и те наемники, перспективы паршивые, в казне пусто и на все графство всего несколько бедных деревень. А сейчас в моих владениях проживает без малого полмиллиона человек, и треть из них — беженцы из объятых войной, голодом, болезнями и мятежами имперских провинций. В казне, несмотря на большие расходы, 4 миллиона элиров и столько же вложено в Ваирское финансовое общество. В постоянных расходах, жалование военным и чиновникам, строителям и корабелам, выплата пенсий инвалидам и ветеранам восточной компании, шпионаж и обеспечение внутренней безопасности графства, а также спонсирование научно-технических и магических проектов. В постоянных доходах – Прибыль от деятельности ВФО, от торговли и производства оружия, от налоговых сборов и корабельных верфий, от продажи магических связистов и артефактов производства школы Данцефар, от поиска кладов, который ведется группой Бора Богуча, от тайного золотого рудника в горах Аста-Малаш и поставок продовольствия в центральной провинции империи. Кроме того, стоит упомянуть о новых производствах. Это пенициллин, порох, бумага, спички и спирт. Долгое время у меня никак не выходило продвинуть данные проекты. Попытки были, а толку мало, ибо я не мог отыскать достаточно грамотного ученого, который бы понял, чего именно я хочу. Но, наконец, такой человек отыскался. Иллир Анха отдал мне беглого васлайского профессора, Дриана Матернера. И дело пошло. Ученый оказался фанатиком науки и постоянно стремился к чему-то новому, лично для себя ничего не требовал, и взялся за реализацию проектов, посвятив этому жизнь. Так что с порохом разобрались быстро, и результаты уже имелись. А теперь он занят продвижением остальных проектов и в самое ближайшее время граф Ройха, точнее мои торговые представители, предоставят империи новые товары, которые, конечно же, будут пользоваться спросом. А значит, в казну потечет еще один ручеек из золотых монет. Что касательно вооруженных сил, это моя гордость. Есть три бригады, одна экспедиционная, Ройха, и две территориальные, Ваирская и Северная. В каждой по три тысячи воинов и желающих служить знаменитому и, что немаловажно, богатому графу Уркварту Ройха много. Только отдай приказ о наборе новых воинов, и за сутки численность бригад будет увеличена вдвое. Сам по себе этот факт говорит о многом. А помимо бригад есть наемный батальон в Астаготе, городская стража Данца, Кайнина, Сомера и Сверда. охранная рота объекта Ульбар, два взвода ликвидаторов под командованием Керна, несколько отдельных боевых групп, стаи оборотней и отряд чародеев. Плюс к этому военная флотилия Владимира Фиера, которая за счет постройки новых кораблей и захвата пиратских Увеличилось до 14 вымпелов и объединенный флот вольных пиратов под командованием братьев Лютвиров. Так что силушка у меня имелась. Вот только расходовать ее я не собирался. Император намекал, что, будучи имперским патриотом, я мог бы отправить на фронт одну из своих бригад. Однако с меня войны хватит, а своих людей я берег и бросать их в пекло фронта не собирался. По крайней мере, в ближайшее время. Таковы расклады на данный момент. И вроде бы все хорошо. Можно успокоиться и почивать на лаврах, служить императору и руководить секретной службой. Однако, как я уже отметил, мне не дает покоя пророчество и Еремии. И необходимо двигаться дальше. Прием беженцев, которые желают перебраться в северные районы империи, будет продолжаться. Но контроль за перемещениями людей должен быть усилен. Демон их знает, кто спрячется среди крестьян и ремесленников. Шпионы наверняка будут. И люди Керна их периодически вылавливают. А если сектанты? Если вампиры? Так что безопасность следует усилить. Имперский олигарх Перте Церель, мой компаньон по Ваирскому финансовому обществу, предлагает пару выгодных проектов, которые стимулируют нашу экономику. И я намерен встретиться с ним в столице. Чем больше денег перед смутой накопим, тем лучше. Армию и флот увеличивать пока не стоит, слишком накладно. Однако о создании подготовленного мобилизационного резерва придется позаботиться заранее. По этой причине наместники городов графства Ройха получили указание с целью популяризации службы в войсках каждые три месяца проводить среди молодежи военно-спортивные мероприятия. При этом самых сильных и крепких парней награждать, а затем определять в береговую стражу, которая будет охранять острова с моря и ловить контрабандистов. Сейчас наш мобилизационный резерв примерно 10 тысяч, а нужно гораздо больше. Так что помимо «Береговой стражи» со временем создадим военно-патриотическую юношескую организацию и за пару-тройку лет подготовим хотя бы 25 тысяч будущих солдат. Это не считая обычного ополчения, которое в случае серьезной войны идет на смазку для вражеских клинков ну и само собой нельзя забывать про чародеев школа данцефар самая молодая в империи и старые магические сообщества ее до сих пор не признали а это мешает расширению ведь маги должны искать новых учеников по сути данцефар вне закона и это проблема еще одна из тех которые придется решать И действовать нужно не силой, не указами императора, не давлением, а через дипломатов, путем подкупа и шантажа. А поможет мне в этом бывший архимаг школы Алга, господин Ютан. В общем, все проблемы, какие есть, вполне решаемы. Это не могло не радовать, и я улыбнулся. После чего посмотрел на спящий город, покинул балкон и отправился в гости к законной супруге. Секса сегодня, может, и не будет, а поговорить один на один нужно. Не чужие люди, в конце концов. Общего ребенка имеем, и в развитии нашего хозяйства она заинтересована никак не меньше меня.